пострадавшая от пожара. Перед Кирой центральное крыло красивого, очень большого здания. Грустно смотрят в зимнее небо слепые глаза его тёмных окон. Студенты, их общий облик хранит следы пережитого потрясения, оттаскивают от входа обгорелые балки и складывают их в аккуратный рядок. Девушки в ватных брюках и тёплых платках Юноши в тёплых брюках и шапках-ушанках. Ребята должно быть работали здесь всю ночь. Вон костры. Присев на корточке, молодые рабочие греют у огня изобши руки. Кира зажмуривается, опять открывает глаза. Над костром как будто носятся огненные очертания женского улыбающегося лица. Подхватив чемодан и гитару, девочка быстро идёт к костру. «Ты приезжая?» «Да». «И ты ничего, ничего не знала?» «Ничегошеньки». «Вот ловко, ребята. Наша пресса не дала ни единой самой маленькой информации. У нас никогда ничего не случается. В воде не тонем. А если горим, то исключительно на работе. О пожаре знают все университеты мира. Со всей земли шлют в Лоуренц пожертвования. А газеты не дали о нас ни строчки». «Наверное...» Вызовут из Москвы моего отца. А кто он такой? Крупнейший специалист по восстановлению. Эй, москвичка, дочь крупного специалиста. Помогла бы хоть сортировать балки. А с сынами он-то кто полетит? Вы? По дороге к аэродрому Кира забегает на телеграф. Здесь как назло непривычная вращающаяся дверь. Кира долго кружится в этой двери. Что с вами, мадмоазель? Шок. Не обращайте внимания, пожалуйста. Это в связи с пожаром. О, разрешите, я помогу. Вот телеграфный бланк. Садитесь, мадмозель. Стул. Скорей, товарищ, она пострадавшая от пожара. Телеграмма. Отец! Восклицательный знак. Я знаю, вы мне не поверите, но сгорел Лауренцевский университет! Восклицательный знак. Глубоко травмирован пожаром. ТЧК. Что делать? Вопросительный знак. Свой адрес сообщу телеграфно. Скорблю, целую, не домогаю, люблю. Ваша Кира.